Глава 13 Марла, по-моему, одно из самых приятных мест на Темзе. Это оживленный, кипучий городишко. В целом он, правда, не очень живописен, но все же в нем можно найти немало занятных уголков и местечек. Они все еще существуют, эти сохранившиеся устои полуразрушенного моста времени, по которому воображение возвращает нас к тем далеким дням, когда поместье Марло было владением саксонца Эльгарда, задолго до того, как Вильгельм Завоеватель захватил его и подарил королеве Матильде, и задолго до того, как оно перешло в руки сперва графов Йориков, а позднее хитроумного лорда Педжета, советника четырех сменявших друг друга королей. Если вы любите после плавания в лодке погулять по берегу, то найдете, что и окрестности города привлекательны, а река на диво хороша. Ближе к Кукому за Куэрийским лесом и лугами раскинулся чудесный плёс. Милый старый Куэрийский лес». Как узки и круты твои заросшие тропинки, Как причудливы поляны, Как долго хранится в памяти твой аромат И как напоминает он нам о летних солнечных днях. Как ласково улыбаются нам призраки прошлого Из глубины твоих тенистых прогалин, Как нежно звучат голоса былого в шёпоте листвы. От Марло до Сонинга Местность еще красивее На правом берегу в полумиле от Марлоуского моста Стоит огромное древнее Бишемское аббатство Где некогда гулко отражались от каменных стен Возгласы рыцарей-храмовников Где нашли приют Анна Левская А позднее королева Елизавета История Бишемского аббатства богата мелодраматическими эпизодами. В нем есть спальня, обитая гобеленами, и потайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак Леди Холли, которая до смерти засекла своего маленького сына, все еще бродит по ночам, пытаясь смыть кровь со своих призрачных рук в столь же призрачной чаши. Здесь покоится Йорик, делатель королей, которого теперь уже не тревожат суетные заботы о земном могуществе и земных коронах, а также Соулсбери, сыгравший немаловажную роль в битве при Пуатье. Вблизи аббатства, чуть правее, на берегу стоит Бишимская церковь, и если существуют на свете могилы, заслуживающие внимания, Это могилы и надгробия Бишемской церкви. Шелли, который жил в Марло, вы сейчас можете осмотреть его дом на Уэст-стрит, катался в лодке под бишемскими буками и сочинил здесь «Восстание Ислама». Чуть подальше, у Харлийской плотины, я мог бы, вероятно, жить целый месяц, впивая прелесть окружающего пейзажа, но и этого было бы недостаточно. В пяти минутах ходьбы от шлюза расположен городок Харли, одно из древнейших поселений на Темзе. Он существует здесь со времен короля Сайберта и короля Оффы, как выражались в те далекие дни.